Августа двадцать первого. «Милостивая государыня и любезный друг, Варвара Алексеевна, чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился перед вами, да и, по-моему, выгода-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую, что уж вы там не говорите».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 И я, как и вам известно, не имею позыва к кровожадности. Следовательно, ангельчик мой, я и не совсем виноват в проступке моём. Так же, как и не сердце, не мысли мои не виноваты. А уж так я и не знаю, что виновато. Уж такое дело тёмное, маточка. 30 копеек серебром мне прислали. а потом прислали 2 гривенечек у меня сердце и заныло глядя на ваши сиротские денежки сами ручку свою обожгли голодать скоро будете а пишите чтобы я табаку купил ну как же мне было поступить в таком случае Или уж так, без зазрения совести, подобно разбойнику, вас сироточку начать грабить. Тут-то я и упал духом, маточка. То есть сначала, чувствуя по неволе, что никуда не гожусь и что я сам ни многим разве получше подошвы своей, шёл неприлично принимать себя за что-нибудь значищее. А напротив,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 что сердцем и мыслями я человек. Но ну, а теперь, почувствовав, что я гоним судьбою, что унижен и ею предался отрицанию собственного своего достоинства, я удручённый моими бедствиями и упал духом. И так как вы теперь всё знаете, маточка, то я умоляю вас слёзно, Мне любопытство водить более об этой матери, ибо сердце моё разрывается и горько, тягостно. Свидетельствую, маточка, вам почтение моё и пребываю в вашем верном макаром девушкином